Часть шестая. 12 незаменимых упражнений для колена. Хочу рассказать более подробно об основных упражнениях, которые необходимо выполнять для восстановления своих суставов и которые я рекомендую практически всем людям в виде профилактики и лечения. Эти упражнения, конечно, созданы благодаря появлению тренажера МТБ – которые используются как в специализированных лечебных центрах, так и в домашних условиях. Но не у всех людей есть такие возможности, поэтому я рекомендую выполнять эти упражнения с резиновым амортизатором. Для начала напомню основные правила техники безопасности при выполнении этих упражнений. Первое. Резиновый амортизатор должен быть закреплен на нижней части голени петлей, желательно на плотный носок. Другой конец прикрепляется к неподвижной тяжелой опоре, например, ножки дивана, кровати или шкафа. Но лучше ввинтить в несущую стену дома или комнаты какие-нибудь кронштейны, типа петли на разной высоте за который можно было бы закрепить свободный конец амортизатора для выполнения упражнений на полу или на скамейке. Второе. Резиновый амортизатор, а сейчас появились силиконовые, должен иметь на концах ручки, как у испандера. Он должен быть такой длины, чтобы в мышцах ноги ощущались натяжения и амортизатор не провисал. Упражнения необходимо выполнять из учета 15-20 повторов в одной серии. Эти упражнения первые 2-3 недели должны выполняться достаточно легко, то есть без чрезмерного усилия при растяжении резинового амортизатора. С каждым циклом занятий 12. Количество амортизаторов можно увеличивать вслед за увеличением силы ног. Таптаться на одном усилии не следует. Необходимо ощущать некий дискомфорт при напряжении, то есть преодоление. Но торопиться с увеличением количества амортизаторов не надо. Третье. Каждое движение необходимо выполнять мягко, с одинаковым усилием от начала до конца. Не надо дергать ногой за амортизатор и резко бросать ногу в исходное положение. Четвертое. Мышцы, связки и сухожилия, впервые выполняющие эти упражнения, могут скрипеть, трещать и болеть на следующий день. Не исключены отечность и судороги. Это нормальная реакция адаптации к новой жизни тела, пока мышечные волокна – не расправится и не восстановит прохождение кровеносных сосудов внутри себя. Подумайте лучше, что будет, если вы перестанете выполнять эти упражнения. Захотите ли вы снова вернуться к лекарствам и страданиям? Пятое. Минимальное количество занятий в неделю – 3. Продолжительность занятий не менее 20 минут и не более 60. С каждой неделей и месяцем старайтесь увеличивать количество выполняемых упражнений за определенный отрезок времени. Шестое. Сразу решите, в какое время суток вы будете выполнять эту лечебную программу и ни при каких обстоятельствах не отказывайтесь от ее выполнения в отведенное время. Седьмое. Если вы имеете сопутствующее заболевание, например, ишемическую болезнь сердца, и принимаете лекарства, то отказываться от них сразу не рекомендуется. В то же время обратите внимание на состояние здоровья после занятий и решите, нужно ли принимать очередную таблетку, если оно улучшается. Старайтесь постепенно вытеснять из своей жизни таблетки, заменяя их упражнениями. Восьмое. Плохое самочувствие не должно быть причиной для пропуска занятий, так как именно эти упражнения помогают от него избавиться. Девятое. Упражнение желательно выполнять под приятный для вас аккомпанемент или перед экраном телевизора. Десятое. Настройте себя на выздоровление – так как выполняя эти упражнения, вы создаете условия для восстановления собственного здоровья.